Голова вторая. Юноша отправляется в путь. Рука ухватила пустоту. Сидевшая прямо перед Дейлом, девушка внезапно исчезла. Не осталось даже платинового волоска, как будто ее никогда и не существовало. Латину вычеркнули из этого мира. Дейл округлил глаза. Если бы я был быстрее, то удержал бы ее. Мелькнула и пропала ничем не обоснованная мысль. Удивительно, но юноша практически сразу оправился от шока. Первым делом он перепробовал все поисковые заклинания, какие только знал, однако не получил отклика. «Ага, значит, это не галлюцинация. Латина действительно пропала», — заключил он. «Может, это какая-то неизвестная мне магия?» «Нет, исключено. Я проверил все и не обнаружил поблизости людей. Кто-то вмешался снаружи?» «В теории возможно, но на практике крайне маловероятно». Дейл перебирал все варианты, приходящие на ум, и отбрасывал их один за другим. Больше всего его тревожило, что Латина, похоже, предвидела такой поворот событий. «Некто с несколькими благословениями тоже отпадает». «Хм, благословения? Это же частичка силы богов, так? А что, если тут замешаны не смертные, а кое-кто повыше? Не семеро богов. Они не вмешиваются в наши дела, а... Архидемоны!» Прошипел юноша сквозь стиснутые зубы. Латина говорила, что архидемоны — это низшие боги. В таком случае они намного сильнее простых смертных и способны совершать то, что покажется нам настоящими чудесами. Латина стала архидемоном, ее защищает судьба, а это значит, что круг подозреваемых сильно сужается. Пойти против судьбы могут или другие архидемоны, или их антипод – герой. Но герой не всемогущ, он не может стереть архидемона, который находится неизвестно где. Иначе мне не пришлось бы учиться махать мечом, убивать демонов с даймонами и терять себя. Получается, остаются архидемоны – Не знаю, как и почему, но они сделали это. Что ж, враг известен. Буду плясать отсюда. Латина. Прошептал Дейл во тьме, разгоняемой лишь тусклым светом далеких звезд. Всю ночь он не сомкнул глаз, однако не чувствовал ни малейших признаков усталости. Превращение в Даймона не прошло бесследно. Теперь юноше не требовалось есть и спать. Вернее, требовалось, но намного реже, чем раньше. Тело стало крепче, разум яснее, мышление четче. Забрежил рассвет. Итак, а теперь самый важный вопрос, что делать дальше? Я не знаю, кто из архидемонов затаил зло на латину и почему, а если бы я знал, все равно не рискнул бы сунуться к ним в одиночку. Что не говори, а они сильней. Дейл уже несколько лет оберегал Лабан от угрозы архидемонов, поэтому знал, с кем имеет дело. Семеро самых могущественных существ мира смертных, между собой они играют роль противовесов и поддерживают зыбкий нейтралитет. Но если вдруг что-то спровоцирует злобных архидемонов, будь беде, начнется война, которая охватит несколько стран. Проще всего принять факт исчезновения и успокоиться, со временем все вернется на круги своя, и никто не пострадает, так говорил Дейлу разум. Размышляя, юноша растерянно повернул голову и вдруг заметил толстую тетрадь. Это был личный дневник латины, который она порой с улыбкой прижимала к груди. В обычной ситуации Дейл никогда не притронулся бы к нему но сейчас он так отчаянно искал следы любимой, что не удержался и открыл кожаную обложку. Страницы дневника были исписаны небольшими аккуратными буквами, рассказывающими о всяких пустяках, происходивших в будничной жизни латины. Иногда девушка использовала длинные пространные описания, порой ограничивалась парой строчек, а бывали моменты, когда она и вовсе пропускала по несколько дней, однако каждая такая запись была наполнена мягким теплом, согревающим душу. Дейл узнал, каким он выглядел с точки зрения латины, что она о нем думала, какие мелочи подмечала. Не успела напомниться, как схватил вторую тетрадь, потом третью, и чем дальше он возвращался в прошлое, тем более резким, угловатым становился почерк, а девушка перед мысленным взором превращалась обратно в милую девочку. А потом юноша натолкнулся на упоминание кланового имени. Когда они гостили в Тислоу, Вендельгард наделила латину ролью в клане. Обычно это происходит на церемонии совершеннолетия, но тогда вождь сделала исключение. Латина никогда не говорила его при мне», — задумался Дейл. А когда я спросил, она смущенно улыбнулась и пообещала рассказать о нем, когда повзрослеет. И вот завеса тайны открылась. Муд. Эту роль давали женщинам, посвятившим себя дому и семье. Она не была редкой, но считалась наиболее благородной, Ведь в клане Тесла на первом месте стояли именно кровные узы. Мод защищали близких и заботились о следующих поколениях. Вендельгард не зря дала такую роль той, кто хотел прожить остаток своих дней рядом с Реки, воинам, сражающимся за пределами клана. Так она хотела сказать «Пусть ты не можешь вернуться на родину, но у тебя будет дом. Всегда. Куда бы ни занесла тебя судьба». Эти слова предназначались им обоим. Буквы задрожались и смазались. Мой дом рядом с Латиной. Я живу ради нее, возвращаюсь именно к ней. И я мне никто и ничто не заменит. Этот дневник содержал их общие чувства и воспоминания, дни, которые нельзя было просто отбросить и забыть. Дейл не мог принять исчезновение Латины. Он резко вскинул голову. Секунду. Все это время я считал, что Латина пропала, не убита, а пропала. Но почему? В деле замешаны низшие боги. Тут может произойти все, что угодно. Однако я с самого начала отмял вариант со смертью. В чем дело? Неужели? Юноша посмотрел на левую руку, направил в нее поток магии и охнул. На коже появились письмена, неопровержимое доказательство того, что он признал Латину своей госпожой и принял ее силу. В тот момент между ними установилась связь. И раз она не разрушена, то Латина жива. Нельзя сдаваться. Хорошо, что я стал ее даймоном. Теперь я точно знаю. «Надежда еще есть!» В окно заглянуло солнце, возвещая наступление утра. Дэйл поднял голову от дневника и тихо проговорил. «Раз латину у меня забрали, надо просто вернуть ее». Сегодня Рита проснулась необычайно рано и, решив немного отдохнуть от Тео и Эммы, спустилась на кухню. Немного погодя, она услышала шаги на лестнице, обернулась и нахмурилась. «Дэйл, ты чего так вредился?» Юноша был в черной куртке с кожей магического зверя и при оружии. Конечно, он всегда одевается так на задание, но не помню, чтобы он собирался куда-то уезжать, причем в такой час. Рита, женщина неосознанно отступила на шаг, чувствуя, как по спине побежали мурашки. Она никогда не слышала у Дэйла настолько холодного голоса. За одну ночь юноша преобразился, из ее взгляда исчезли любые намеки на теплоту и дружелюбие, лицо превратилось в каменную маску, которая, казалось, никогда не знала эмоций. Танцующем оцелоте его еще ни разу не видели таким. Дейл не приносил работу домой. Латина пропала. Спокойно сказал он. Что? О чем ты? Хотела спросить Рита, но не смогла. Даже несмотря на сильную волю, Дейл одним своим присутствием подавила ее. Я верну ее. Обязательно. Рита сдавленно охнула. Она не знала, что случилось, но благоразумно решила воздержаться от шуточек и насмешек. Дейл только казался бесстрастным. На самом же деле он кипел от бешенства. «Произошло что-то непоправимое», — поняла Рита, призвала всю храбрость и проговорила. «Возвращайся вместе с Латиной. Мы будем ждать». Дейл промолчал. Выйдя из таверны через черный ход, он остановился, посмотрел под ноги и окликнул лениво развалившегося волка. «Винт, ты со мной?» Тот поднял голову, пару раз шевельнул носом, и снова растянулся на земле. «Буду ждать Латину! Сторожить дом!» «Ясно», — коротко ответил Дейл, и ушел, не оборачиваясь. Только сейчас Рита позволила себе выдохнуть, ноги обмякли, и она непременно упала бы на пол, если бы не подоспевший муж, поймавший ее в крепкие объятия. «Кеннет!» «Да это я!» «Что? Что случилось? Что с Латиной?» «Не знаю». Когда-то Кеннет был авантюристом. Опасные приключения закалили его, поэтому тревога и страх не являлись препятствием, а только побуждали двигаться дальше. Именно поэтому мы начнем с того, что узнаем о произошедшем. Надо понять, куда и зачем отправился Дейл. Кеннет. Конечно, помощи от нас немного, но главное, что она будет.